Алиша Нож, формально последняя из рода Донадио, для всех она была лишь инож, самым молодым капитаном нового времени. Её родителей убили страшной ночью, когда Алиша ещё жила в инкубаторе. Впоследствии её взял под опеку полковник и вырастил как родную дочь. Их судьбы переплелись, и кем бы ни был полковник, о на этот счёт существовали различные мнения. Он вылепил из неё собственную копию. История самого полковника больше напоминала легенду. Говорили, что однажды он возник у главных ворот с разряженным ружьём и длинным ожерельем из острых предметов, которые казались зубами пикировщиков. Его настоящего имени колонисты не знали и называли просто полковником. Одни утверждали, что он последний выживший из поселений Баха, другие что странствующий охотник за вирусоносителями. Если Алиша и слышала правду, то хранила её в тайне. Полковник не женился, друзей не завёл, жил в домишке у восточной стены, который соорудил из обломков. На отряд отказался служить в охране и стал заниматься пасекой. Кое-кто болтал, что в предрассветные часы он тайком выбирается за территорию колонии и убивает пикировщиков, хотя своими глазами этого никто не видел. В колонии жили и другие одиночки – мужчины и женщины без семьи и друзей. Поэтому полковник стал бы одним из многих, если бы не страшная ночь. Питеру в ту пору едва исполнилось шесть, и он не знал, какие из его воспоминаний правда, а какие навеяны чужими рассказами и приукрашены собственным воображением. Но само землетрясение он помнил. «Вообще-то землетрясение в Калифорнии – дело привычное». но не такие, как эта, сотрясшая гору вечером, когда дети готовились ко сну. После сильнейшего толчка все вокруг дрожало так, что, казалось, земля расколется. Питера подняла в воздух и швырнула, как осенний лист. Он навсегда запомнил охватившие его чувства полной беспомощности, вопли, плач, крики учительницы, громкие трески, вкус пыли во рту, когда обвалилась западная стена инкубатора. Землетрясение началось вскоре после заката и тут же вывело из строя энергосистему. Когда первые вирусные носители перебрались через стену, колонистам оставалось лишь включить аварийный свет на огневой линии и отступить к разрушенному инкубатору. Многие погибли под руинами собственных домов. К утру колония потеряла 162 человека, в том числе 9 семей, половину коров и овец, большинство кур и всех собак. Многие колонисты уцелели лишь благодаря полковнику. Только он отважился выбраться из инкубатора и разыскивать живых под руинами. Раненых он на закорках переносил в лавку, где устроил последний рубеж и целую ночь отбивался от пикировщиков. Среди спасенных им двадцати с лишним человек оказались и родители Алиши, Джон и Анджело Донадио. К сожалению, они умерли от полученных увечий. На outre, перемазанный кровью и грязью, полковник явился в инкубатор и увёл лишь со словами: "Я не позабочусь". Никто из присутствующих при этом взрослых возражать не осмелился. Страшная ночь сделала сиротами многих детей. Донатио были не первой семьёй, а приблудшими, поэтому инициатива полковника всех устроила. Впрочем, существовала и другая причина. В том, как девочка слушалась совершенно постороннего мужчину, многие усмотрели судьбоносный знак. Полковник и Алиша созданы друг для друга. Так девочка попала в домишко у восточной стены, а когда подросла, полковник стал брать её в тренировочные окопы и учить всему, чему научился сам в тёмных землях: не только сражаться, убивать и побеждать, но и терпеть поражение и даже отрекаться от жизни. Явятся пикировщики, скажи себе, Я уже мертва, терять нечего, наставлял полковник, а Лишев впитывала его слова как губка. С восьми лет она начала готовиться в охрану и быстро превзошла всех в искусстве владения луком и ножом. В 14 её взяли младшим охранником. Девочка ловко сновала между платформами, выполняя указания взрослых. Однажды ночью группа из шести вирусоносителей, почему-то они предпочитали нападать тройками и шестёрками, забралась на южную стену и попала на встречу бежавшей по мосткам Алише. Младшим охранникам в бой вступать не полагается. Они должны поднять тревогу и предупредить основных. Тем не менее, первого вирусоносителя девочка уложила метнув ножом ему в грудь, а второго, успевшего подпрыгнуть, застрелила из арбалета. Третий бросился на неё, Но Алиша ухитрилась вгнать ему Мишрёбер клинок, на который пикировщики навалился всей своей тяжестью. Вирус-носитель оказался так близко к Алише, что девочка щекотя ощутила его предсмертный вздох. Уцелевшая Троица спаслась бегством и исчезла в тьме. В одиночку с тремя вирус-носителями, прежде никто не справлялся. Её уж точно не пятнадцатилетняя девочка. С того дня Алиша стала основным охранником, а в 22 вторым капитаном. Все понимали, когда ссора Мирос удалится на заслуженный отдых, звание первого капитана достанется именно лишь. С того самого дня Алиша носила на поясе по три ножа сразу. Об этом Алиша рассказала Питеру под светом прожекторов, когда они вдвоем дежурили на стене. Она ведь мысленно сдалась третьему пикировщику. Формально Алиша считалась командиром Питера, но субординация не мешала им дружить и разговаривать о чем угодно. Петер знал, что рассказывает она ему об этом именно как другу, а не как младшему, менее опытному соратнику. Алиша призналась, что не перед первым, не перед вторым, а именно перед третьим вирусоносителем она поняла. Все. Конец. Как ни странно, ей тут же стало легче. Страх испарился, второй нож сам лег в ладонь. Когда пикировщик бросился на нее, Алиша подумала. «Ладно». Я не жилец, но не в одиночку же на тот свет отправляться. Надо захватить эту варсь с собой. Казалось, всё уже решено, и самое трудное позади.